Перед КПП я приказал ему выйти и открыть ворота. После этого мне оставалось только вернуть его в караулку КПП и зафиксировать наручниками. Путь был свободен. Позади было тихо. Кажется, обошлось. Но едва мы отъехали на километр, и лагерь Эста скрылся за холмом, артист приказал Мухе остановить машину. — В чем дело? — спросил я. — Мне нужна эта тачка, — заявил артист. — Примерно на час. Он обернулся к Мухе. «Поможешь?» «Почему нет? А что делать?» «Скажу». «Кончай», — приказал я. «Хватит с нас приключений». Но артист не сдавался. «Пастух, сегодня мой день», — сказал он. «Не мешай, а? Иди с Томасом к моей тачке и жди нас. Мы вернемся самое большее через час. И не спрашивай, что я хочу сделать». Я колебался. Не нравилось мне это дело. И артист не нравился. Какая-то дурь была в нем. «Я нечасто тебя о чем-то прошу», — проговорил он. «Сейчас прошу. Но никогда я его таким не видел. Ладно, валите», — разрешил я, хотя мой внутренний голос прямо-таки вопил, протестуя. Но чтобы через час были. Артист сразу повеселел. Муха, гони в круговую, — приказал он, — к понтонному мостику. «А там разберемся». Мы с Томасом выгрузились из УАЗика и потащились к стогу, возле которого была спрятана Мазератси. Пока я очищал тачку от маскировки, Томас переоделся в свой элегантный серый сюртук и спохватился о плащ. Я забыл плащ. «Какие проблемы?» «Сходи и возьми», — предложил я. «Это ты так шутишь, да?» — спросил он. «Я не ответил». Он Уносился на переднее сиденье, я завел машину, вывел ее на асфальтовую дорогу и поставил так, чтобы сразу увидеть артиста и муху, если они собьются с пути и появятся впереди или сзади нас. Томас с робкой надеждой спросил, «У вас выпить ничего нет?» «Но ты даешь!» — восхитился я. «Сейчас только об этом и думать!» «А ты бы о чем думал, если бы тебя продержали две недели на минеральной воде Нарзан?» Он надолго задумался, а потом задал вопрос, который, судя по всему, уже давно вертелся у него на языке. «Вы кто, ребята?» «А ты?» — вопросом на вопрос ответил я. «Кто ты? Если ты внук национального героя, почему тебя держат на губе?» «Они называют это под домашним арестом». — объяснил Томас. — В Таллине я сидел дома, с охранником. А сейчас должен быть на съемках. Не возить же меня каждый день из Таллина. Вот и пристроили на губу. С гарантией, что не свалю. — Почему ты хочешь свалить? Почему они тебя не отпускают? — Я им нужен. — Зачем? — Не знаю. Это все раскрутка, понимаешь? И фильм раскрутка, и презентации и я на презентации. Они раскручивают. — Тебя? «Нет! Альфонсо Рэбоне!» «Твоего деда!» — уточнил я. «Да никакой он мне не дед! Его и близко не было в нашей семье! Он просто однофамилец! Рэбоне, если по-русски, это Лисицын! И больше ничего общего у меня с ним нет! В этом-то все и дело!» «Точно?» «Еще бы не точно!» «Так!» — сказал я. — Это кино, похоже, поинтереснее того, что мы видели. — Ты и всё расскажешь, но не сейчас. Сначала дождемся ребят. Прошел час. Их не было. Час двадцать. Их не было. Час сорок. Никого. Я сидел в анатомическом водительском кресле Мазерати, облегающем спину и задницу, как объятия любимой жены, но ерзал, как на иголках. Вопрос был только один. Что произойдет раньше? В лагере поднимут тревогу или они вернутся? Мой внутренний голос возмущенно молчал. Обиделся, что я к нему не прислушался. Темнота сгустилась так, как бывает только перед началом рассвета. С того места, где стояла наша тачка, были видны отсветы яркого лагерного освещения, а дальше справа — Тусклая цепочка огней над укрепрайоном эстонской дивизии СС. И вдруг я заметил, что эти огни погасли. Были и нет. Я даже сначала подумал, что мне показалось. Всмотрелся. Не показалось. Ни единого огонька. Что бы это могло значить? 4.10. Начало расцветать. Ребят не было. У меня в душе появилось тяжёлое предчувствие беды. — 430 Вот они, — вдруг сказал Томас. — Где? — Да не впереди, сзади. Я врубил заднюю скорость. Через две минуты артист и Муха ввалились в машину. Артист хрипло выдохнул. — Всё в порядке. — Гони. — А где УАЗик?